живо лапшасты нет нося ну ну роденька ты перекрестил лоб перед едой но вся еще башка разы только ну, не хорошорусков ну петровна жаловалась уроки то плохо готовишь Ой. на второй год хочешь остаться до да? недоумком вырасти ну, Что то что чё там Вот сочинение нас это, «Когда я вырасту большим». Написал? Написал. Написал? Написал же оно. Ну и это. Кем быть хочешь? Или шофером буду, или генералом, я Ух еще не ты, решу. Генерал. Паша, хочет быть артистом, поет. Я, аду, еду, еду к ней. О, вот. Представляете. Представляете. Ой-ой-ой, озоруешь -ой -ой. всё, всё озоруешь. Почему озоруешь? Сейчас шаг шагнёшь, ей мерещится. Вот вставить. я сейчас шагну шаг, так шагну шаг. А ну, покажь дневник. Просковья проверяет забрала. Просковья? А? Да какая же она тебе Просковья бессовестная? Да разве ж можно так? Аптодия, ну чё твой домах? А вот казачок никак. Вот ведь шут-то короховый, а? Припёртся! Ну, здравствуй, заходи! Здраво! Здрасте! Воским будешь? Ну, с делом пришёл или как? Да вот я, да. соседи. А потом я да, новость слыхал, узнать хотел. Правда ли? Ага. Истинная правда! И ведь не случайно, что в день Господен чудотворно-то объявился. Так где... Знак Божий. Где же? Ах, воли! воли. О, Господи! Боже, да, Господи! О. И через че а? Да. Через его, через соколька нашего ясного, а? От голубиной души кто объявился? Авдоть, Авдоть, а вот я-то, слыхал я, будто я-то... Да. Молитва Пантелеймона, правильно, да. сразу исполнялся, Ой, слышал я так, а? Да истинная правда, <свеч> милая, из его уст сам Господь Бог молитву принимал, <свеч> вот тебе ты, и так, дуй его. Родя, Родя, ну мил человек, у меня к тебе дельце есть. Родя, ешь скорей спать пора. Варька, ну погоди Ладно, хватит уж, хватит. Ну погоди, говорю, что <свеч> ты, Варвара, походи. погоди, что ты? Вот Ну-ка, говори, Милок. Ты мою снасть-то брал, а? Брал. Брал. А рыб кто ловил? Ловил. Ловил. ну и как, а? Чё, как? Чего? Я густо. Пять окуньков, один вот этот, остальные все мелочь. А ты, это, а ты где ловил-то? У понтиховных, где ты сказал. А он его половил? Как он чего? Ну червя. <связь> <связь> <связь> червя. на червя, На карля, а? Червяк, -то? что? Что? Червяк, дурак, дохнул порода. Вот ты дохнул Ты на живца пробовал закидывать? Я ну, не пробовал. Я ну, не, пробовал. Ну, не пробовал. Живет, живец. А то живёт-то. Одно слово живёт. У него же где-то душа живая. О, <связь> Мимо него ни одна рыба спокойно не пройдёт. Ты Да, глянить, да как это увидеть? А жвеста миленькой хвостиком помахивает, брюшком ее посверкивает, она так сразу едает, хоп, и на крючке, на крючке голубушка. Рвет стервочка, упирается, а ты ее к себе, к себе там бережок. Глядишь, шуточка килограммчика два, или головечки таким он поросеночком. Эх, ма, только он на рыбалке думал, что я твошел. Какой тебе я, Пимка, ты? Вот, смотри-ка, вот, смотри вот, вот борода-то тебя, вот с ворота, а ум-то с калиточку. Ты зачем пришел-то да. сюда, а? Вот тебе да. дуни. А, да. Родька, Родька, умеет и делится. Сыт вроде. Спасибо. Иди, Милый. А Иди. погоди, погоди-ка, Ну-ка, глянь, глянь, Родька. Чего я тебе принес? Чего? Принес, а вот, вот, гляди. Гляденчики. Вот. Да не простые, гляди-ка, разноцветные, жамчуха чистые. А? Спасибо, я не маленькая. Ну, Родь, так мне ж только маленьким сладку-то хочется. Небось, каждый думает, послась как. Варвар, э -э, Авдочка, вы это, угощайся. Бабки, бабки, ну-ка налетай, угощайся. Ну, вот я и думаю, а что, нежели о Родя, Ласковый наш. Словечко за меня замолвить. Ой, господи, будет вам уж. Будет. Что вы все? О, О Варька, так не что, господь, отвернется от своего забранника. -то. Детка Степановна, мне спать пора. Завтра день длинный. Да ты погоди, погоди, Род. Род, ну погоди ты. Род, я ведь это, много ты не прошу, Род. Да мне грех жалуются. Повезло мне в жизни -то. я вон дочь выдал за хорошего человека, она теперь в кинешь мне живеть, да, упаси Господь, повезло мне с дочкой-то. И сын у меня в начальстве сидит, да нет, упаси Господь, повезло мне с сыном-то. А я вон где-то у дочки, у дочки в гостях был, так меня ей, мой муж, я-то... Пойми, ось, что <свят> да нет, упаси Господь, грех жаловаться. Повезло мне в жизни-то. Ну а чё ж тогда говорят, что казачок бобыль горький? <свят> да ну уж бобыль, они люди шутковать любят. <свят> да я и сам человек весёлый. Ты вон, вон, вон гляди, краснорожный. Вон сидит. <свят> <свят> <свят> Кикимора, а? А, <свят> Кикимора. Пожалуйста. Шут, пороша, ведь шут и есть. Какую-то свистульку придумал. Да нет, верно. Нет, верно. Род, сейчас мы-то раздумаемся, Скучно одному ты Ну, дочь-то, ну, конечно, ломочь, отрезной а вот рот. Сына бы вернуть. А? Радька, парень, он у меня холостой, характером мягкой Людмила, вернулся бы, женился, меня бы приглядел. Так ты говоришь, он начальству? Ну, где же он в нашей деревне работает то да, срежет? ну, Родь, ну, какое он там начальство? Хы, ть, ть, ну, начальство, ну, посплавон, ну. А здесь бы десятником пристроился. Ну, попроси, милок. Да чего? Чего-чего. Ну, чтобы, значит, сэм-то вернулся. ты да как же я его попрошу? Да не это не его. А кого? А кого? Кого-кого? Я-йо, а? Кого, кого? я-йо-то? ты чудотворный попроси. Чего это ты, детка Степан? Ты чего? Ты чего? Ну, поводи, ну, рот, ну, ну, ну поводи, рот. Ну, помолись ты за меня перед чудотворной, а? ну, попроси ты за меня перед ей. Ну, пущай, Николай Угодник, на ум наставит раба Божьего, Павла, и сын-то моего, ну, пущай бы домой-то вернулся. Мою от молитвы не доходит много грешен, А твое-то слово, эрот, ангелы, они ведь до самого Господа донесут. Ты ведь это, ты, ты напрямяйте у Господа. Ой, детка Степан, да что ты, милая? Где уж нам чужую бедут развязывать? Дай Бог со своей-то справиться. Да справишься, Иванка, справишься. Вернется Справишь. твой Степан, ну, скажи... не иначе-ка. если Бог гневить не будет. А прокляветь! Как может, ты его мелочь лейкой бедой обернуть? Ну, я я первый. я А ты, я тебе примет плету. Ни одна шук не сорвёт. Ну, и лодку мою. Ты же всегда без без. Ну, начальство никак. Я я, я, я туда. Ты куда ты? Я спрячусь. Так, но... как милые проходи так. Ну что, не спите? Не спите. Я тебя там спью. Так. Ну-ка, ну-ка, две ещё. Кать, садись, садись, Вся садись милая. Ты